То ли Джозеф хочет сказать, что он тоже человек, то ли это «я должна в себе разобраться», кто его знает. Порой Джозеф говорит притчами, а порой просто треплет языком. «Вперед ней меня подстерегает вторая жена, та, что в розовом». «Он не упал с дерева», — шепчет она. «Простите, у всех трех жен есть одно родовое сходство. Они все светленькие и расплываются». Но в этой чувствуется что-то еще, эдакий блеск в глазах. Может, горе, а может, Джозеф не проводил границ между профессиональной и личной жизнью. Во второй жене есть что-то болезненное. Он не был счастлив, — говорит она, — я знаю. Мы, знаете ли, оставались очень дружны. То есть она намекает, что Джозеф спрыгнул с дерева. Мне он казался вполне счастливым, — говорю я. Он всегда умел держаться, констатирует жена. Она делает глубокий вдох и, наверное, хочет подкравеничить, но мне этого не надо. Я хочу, чтобы Джозеф оставался таким, каким он был для меня: спокойным, талантливым, мудрым и вменяемым. Мне не нужны его тёмные стороны. Я возвращаюсь в свою квартиру. Сыновья уехали на выходные. Пожалуй, обойдусь без ужина ни к чему. Я брожу по тесной гостиной, подбираю вещи. Вешемо же здесь больше нет, как и полагается полуразведённому, он тут не живёт. Один сын уже обрейтся, второй ещё нет. Но оба проходя через гостиную оставляют следы. Грязные носки, книжки, которые читают в ванной, откусанные бутерброды. В последнее время появились и огурки. Под грязной футболкой я обнаруживаю журнал Харе Кришна. Неделю назад его принёс младший сын. Я испугалась, что на него напал юношеский религиозный фанатизм, но оказалось нет. Он купил журнал у кришнаитов за четвертак, потому что ему их стало жалко. Когда он был маленький, хоронила и оплакивала мёртвых птичек. Я смотрю на обложку журнала. Кришна в окружении восторженных девушек играет на флейте. Лицо у Кришны ярко-синее, как у трупа. Всё-таки у них совсем другая культура. Если читать дальше, узнаю, почему секс и мясо вредны для человека. Не такая уж плохая идея, если вдуматься. Ни тебе разводов, ни пуганых коров, сплошное воздержание и молитвы. Я представляю, как стою на углу, на мне балахон, и я звеню колокольчиком, отстранённая, свободная от греха. Этот мир есть грех, говорит Кришна. Этот мир, всё, что у нас есть, говорит Джозеф. Всё, что есть в твоём распоряжении и больше ничего. Тебя не спасут. Можно спуститься в ресторанчик, можно заказать пиццу. Я выбираю пиццу. Я тебе нравлюсь? спрашивает меня Джозеф из своего кресла. В каком смысле, говорю я? Мы только начали, я над этим вообще не задумывалась. Так нравлюсь-ся ли нет? спрашивает он. Послушайте, говорю я, говорю спокойно, но на самом деле я в бешенстве. Это претензии, а Джозеф не может предъявлять мне претензии. Мне и так их уже слишком много предъявляли. Потому я и здесь, разве нет? Потому что спрос превысил предложение. «Вы для меня как зубной врач», — говорю я. «И я же не задумываюсь, нравится ли мне зубной врач. Я не обязана его любить. Я плачу ему, чтобы он лечил мне зубы. Вы, мой донтист, — единственные люди на всем белом свете, которых я не обязана любить». Но ну, если бы ты меня встретила при других обстоятельствах, ты бы смогла меня полюбить. Представления не имею, говорю я. Не могу себя представить других обстоятельств. Это ночная комната, пусто в ночи, не считая меня самой. По потолку ползёт луч от машины. Квартира на первом этаже, я не люблю высоту. Прежде я всегда жила в отдельном доме. Мне приснился Джозеф. Его никогда не интересовали сны. Вначале я запоминала сны и ему рассказывала, но он отказывался их толковать, заставлял меня трактовать самой. Джозеф считал бодрствование гораздо важнее сна. Он хотел, чтобы я не спала, а жила реальной жизнью. И тем не менее мне приснился Джозеф. В первый раз после своей смерти. Думаю, он порадуется, что прорвался сквозь мои сны про накрытый стол, где всегда не хватает одной тарелки. А потом я вспоминаю, что его уже нет, и рассказать некому. Наконец я осознала свое сиротство. Джозефа нет, и рассказать некому. Никого не осталось в жизни, чтобы просто молча меня выслушать. «Я в аэропорту, в зал ожидания». Вылет задерживается, все вылеты задерживаются. Может, забастовка. Зал набит битком, и все ходят туда-сюда. Некоторые расстроены, дети плачут, иные женщины тоже плачут. Кто-то кого-то потерял, и люди снуют в толпе и зовут кого-то по имени. Но по углам собрались горстки мужчин и женщин, они смеются и поют. Они словно предчувствовали. И принесли с собой упаковки с пивом и теперь его распивают. Я подхожу к справочному окну, но там никого нет. И тут я вспоминаю, что забыла дома паспорт. Я решаю съездить на такси, а к тому времени, когда вернусь, глядишь, всё нормализуется. Я проталкиваюсь к выходу, но кто-то машет мне в толпе над головами. Это Джозеф. Я совсем не удивлена. Только недоумеваю, отчего он в зимнем пальто, потому что на дворе по-прежнему лето. Он в шапке, шея обмотана жёлтым шарфом. Я никогда этих тряпок не видела. Конечно, думаю, я ему холодно, но он уже протолкался через толпу и стоит подле меня. На нём толстые кожаные перчатки, он снимает одну, чтобы со мной поздороваться. Рука у него ярко-синяя, синяя, как темпера, синяя, как на обложке того журнала. Я колеблюсь, а потом мы здороваемся, а он никак не выпустит мою руку и смотрит на меня доверительно, смотрит как ребёнок, улыбается, точно мы долго не виделись. Я рад, что пригласили тебя, говорит он, и ведёт меня к двери. В зале уже меньше народу. С одной стороны прилавок, там продают апельсиновый сок, а за прилавком стоят три жены Джозефа в одинаковых костюмах, в белых шляпах и фартучках с рюшами, словно официантки из сороковых. Мы проходим через дверь. В зале за круглыми столиками сидят люди, хотя на столиках ничего нет, люди словно ждут чего-то. Я сажусь за столик, Джозеф садится напротив. Он не снимает ни шляпы, ни пальто, но положил руки на стол уже без перчаток, руки снова обычного цвета. Позади нас стоит какой-то человек, он будто хочет что-то сказать. Он протягивает нам карточку, на ней дактильная азбука. Глухой немой, догадываюсь я, и точно. Рот мужчины зашит намертво. Он трогает Джозефа за рукав, Протягивает Джозефу что-то, большой желтый цветок, но Джозеф не видит. «Посмотри же», — говорю о Джозефу. Но глух и немой исчез, и вместо него подошла одна из трех официанток. «Мне не нравится, что нас прерывают. У нас так мало времени. Я хочу так много сказать. Джозефу через минуту улетит самолет, и в соседнем зале на треснутый голос объявляет посадку. Но официантка вклинивается между нами, услужливо улыбается. Это первая жена». Она молча ставит на стол тарелку, две остальные жены молча стоят сзади.